Глава 16. Существо, не знающее страха, голода, усталости, вооруженное клинком, что размерами своими немногим меньше меня, послушной голой куклой стояло у кровати своей создательницы. Эсфея, будучи отравленной скверной, остатками незапачканной светлой энергии создала слугу, знающего и способного помочь с ее недугом. Целью пришествия ангела стала защита оболочки богини, моей жизни, а также жизни ее последователей. Ангел кровопролития Зуриэль, мой личный карающий меч, существо, что беспрекословно выполнит любую мою прихоть. Стоя напротив этой высокой, мускулистой особы, чьи подтянутые груди глядели мне прямо в глаза, задумался. И вправду ли она исполнит все? На колени, командую я, и ангел послушно склоняется, затем, словно читая мои мысли, руки свои тянет к моим штанам. Значит, стоп-крана у нее нет. Достаточно. Не дав стянуть с меня штаны, остановил я Зурель, и та послушно склонила голову. Ты не можешь ходить по деревне зимой, в чем мать родила. Люди не поймут. «Можешь наколдовать себе одежды, так же, как с мечом?» – спросил я, и ангел ответила отрицательно. Запас имевшейся у нее энергии находился на минимальном уровне. Единственное, на что хватило сил ангела, так это призыв оружия, необходимого для защиты. Зурель не боялась холода, жары, дождя или ветра. Единственное, что могло уничтожить ангела – это оружие, пропитанное тьмой. А так как все в этом мире содержит темную энергию, то, собственно, моя светлая защитница уязвима ко всему. Несмотря на весь ее божественный потенциал, на огромную жертву создавшей ее эсфеи, глазадую мог убить простой, метко брошенный и отравленный гоблинами дротик. Я не знала ее реакции имела ли она божественный бронежилет и прочее, потому и обезопасить эту куклу решил всем, что только мог. Сталь я найду, поговорю с семечком. Может, сама ангел чем поможет, а после попробуем состаряпать для нее какие-нибудь примитивные доспехи. Оружие, пропитанное энергией моей личной и энергией этого ангела, может стать полноценным артефактом или даже боевой реликвией, направленной против наших врагов. Если мне удастся создать зачарованное оружие, броню, то тогда сила моих элитных воинов, инквизиторов, во главе которой окажется ангел, кратно возрастет. В любом случае, пока есть свободное от строительства и огородов время, нужно попробовать создать зачарованное оружие. Также уделить время нашему социальному строю. У нас уже есть несколько социальных объектов, таких как школа и больница. Мне придется силой прививать свободолюбивым местным любовь к данным учреждениям. Если рожать или ждать родов, то только под присмотром целителей. Если уходить из дома и оставлять детей, то только на попечении учителя мамоха и ребятишек постарше. Пока мы находимся в условиях относительного мира, следует минимизировать риски любых возможных смертей, в первую очередь детских. Внезапное появление в комнате богини двухметровой голой женщины с огромным мечом ввело вошедшую в палату хохов в ступор. Как и откуда взялась ангел объяснять не стал, просто попросил какой нибудь одежды для гостья. Затем, накинув на ту мотки хухо, выглядевшие на здоровячки, словно шерстяные стринги и бронеливчик, под пристальный взгляд всех работников больнички за руку потянул бестолкового ангела к себе домой. Словно дитя малое, пугая местных, не открывая рта, она твердила о своей устойчивости к морозу, о силе своего оружия, прося меня не отвлекаться на нее. Но если я и мог игнорировать голова ангела рядом с собой, то вот местные, в особенности му, для которых большие и сильные женщины – это прям фетиш, просто и тупо кидая дела глазели на ее накачанную задницу. В общем, на скорую руку из собственного одеяла с женой Боба и Зеленой кое-как состряпали для гостей тунику, плащ и ботинки. Коже и шкур пошло просто пиздец, но конечный результат того стоил. Из нудистки-эксгибиционистки, ангел превратилась в женщину-варвара с каменным лицом и все взглядом. В общем, гром баба и как позже оказалось, удар у нее тоже тяжелый, громовой. Желая узнать способности моей новой спутницы, прошу еще: недавно глазевших на ее задницу Му, представить себя и надели показать гости, чего они стоят. Ребята не хотели драться с женщиной, но стоило мне лишь намекнуть, что ей нравятся те, кто способен ее одолеть, настроение рогатых парней тот час изменилось. Стянув с себя куртку, щеголяя мышцами голова подтянутого торса, на бой вышел заменяющий мудагара здоровяк. «Не обижайся, красавица!» «Сейчас я прилюдно одолею тебя в бою, а после ночью и в постели!» Сняв с пояса топор и откинув того в сторону, под гогот наблюдавших солдат заявил бык. Подобная манерность не понравилась женщинам-воительницам Му, и те, прикрикливая, тут же стали поддерживать ангела. «Зуриэль, исполняя мой приказ, сохраняя молчание, поглядела на своего спаринг партнера затем опять на меня, ожидая дальнейших указаний. «Это твои будущие товарищи по оружию. Не смей калечить их и постарайся обучить военному ремеслу». Наклонив голову на бок, глядя на меня непонимающими глазами, ангел все так же молча продолжал таращиться на меня. «Вот же послушная дура!» «Ты можешь говорить, но только открывая рот, как все остальные». Ангел вновь задумалась, поглядела на подбадривающих ее женщин и что-то обсуждающих между собой мужчин. Просто открыв рот, она выдала целое предложение. Спросила о допустимых увечьях, стилях боя, использовании магии и прочего. Говорила она громко, не смыкая губ, что оказало весьма гнетущий зловещий эффект. Бычара, поглядев на меня, слегка потеряв в энтузиазме, спросил: "Что оно такое? Ангел и ваш будущий командир", ответил ему я и обратился к Зурель: "Главное не покалечить и чтобы они вынесли из боя хоть какой-нибудь урок. Действуй". Мгновение, как отдал команду, я лишь моргнуть успел, а Зурель, преодолев десяток метров, уже стоит возле воиному Мужчина замечает ее слишком поздно, даже руки поднять не успев, летит через бедро. Глухой, тяжелый удар о корку льда. Толпа замолкает. Мужчины и женщины все пытаются понять, что, черт возьми, сейчас произошло. «Урок первый. Не недооценивай своего врага». Все так же, просто открыв рот, произносит ангел. «Далее». Словно подстраиваясь под слабость местных, все сильнее и сильнее замедляясь, слабее и слабее атакуя, Зуриэль продолжала перечислять свои уроки. Примерно через час, используя лишь свои кулаки, она спаринговала против четверых вооруженных копьями и тесаками бойцов. Со временем мне даже стало казаться, что вот-вот и ангел может проиграть, но так только казалось. Четверо их или десять, ей плевать. В конечном итоге все обезоруженные лежат на грязном снегу. Между ангелом и моими бойцами пропасть в силе и числом ее не преодолеть. Слишком слабы, слишком медлительны, слишком самонадеяны. Выстроив всех проигравших в ряд, коих за два часа набралось три десятка, принялась отчитывать их и подводить итоги женщина. «Ваши тела теградируют. Я чувствую, что раньше вы были сильнее. Ощущаю, как мышцы ваши без нагрузок деревенеют, заплывают жиром. Вам не хватает тренировок». Пристыдив всех и каждого, подвела итог ангел, а после вернулась ко мне и смолкла в ожидании следующего приказа. Бойцы мои с побитыми мордами, чувствуя себя морально уничтоженными, также ждали каких-то выводов и от меня. — Зурель, только тихо! — став на цыпочки, шепнул Той на ухо я. — Скажи, как тебе наши войны? — Мясо для... Слыша, как она в полтона, но все так же громко собирается выдать во всеуслышание правду, наступаю ей на ногу, прерываю и шепотом прошу "Соври!" Ангел в растерянности, поглядев на воинов и на меня, скривившись от приказа, недовольно произносит «Хорошие воины! Чувствуется потенциал и сноровка!» На битых лицах появляются улыбки. Кто-то, осмелев, даже заявляет, что завтра точно проявит себя в разы лучше и даже сможет попасть по ангелу своим мечом. Отлично, разрядка произошла успешно. Хвалю воинов за проделанную работу, осыпаю их плечи одами благодарности, а после прилюдно назначаю Зурель боевым инструктором и тренером по рукопашному бою. Мужики насторожены, но довольны. Ангелы ее габариты и формы пришлись им по вкусу. Женщинам-воительницам новая наставница также понравилась. Сильнейший воин в поселении – женщина, причем не гордая, не заносчивая, бьющая одинаково как мужиков, так и баб, говорящая лишь по фактам и делу. Не лапает, не пристает, мужики могут пытаться ее домогаться сколько хотят во время тренировок, бабы не боятся, что во время показательного боя в их заднице что-то упрется. В общем и целом, каждый в увидел и обрел то, что хотел. Когда с тренировками закончили и лишних ушей не наблюдалось, я спросил у ангела по поводу наших шансов в сражении против демонов. Ответ оказался очевидным и неутешительным. Их нет от слова совсем, то ли наши с ангелом понимание о демонах этого мира и их силе расходятся, то ли я просто не понимаю, с кем или чем мы имеем дело. Они уязвимы к остановке времени, к магии, стрелковому и холодному оружию, к тому же испытывают усталость, голод. Жажду, искушение, истинная тьма поглотит их сердца за мгновение, обернув против нас, лучшим выбором станет от них избавиться. Не-не-не, избавляться мы ни от кого не будем, забыла, что твоей хозяйке верующие нужны, от них ведь сила ее зависит. Поправил я ангела, и та, словно опомнившись, копируя жест матери, прикусила ноготок большого пальца. И вправду забыла. Хочешь ты того или нет, нам придется сделать из них армию, способную, если не победить, так хотя бы сдержать натиск тьмы. Для этого я хочу создать оружие наподобие твоего меча. Также можно попробовать выковать броню, какие-нибудь магические артефакты, хранящие дополнительную манну, типа колец, браслетов или ожерелей. Что скажешь? Мой меч ⁇ это духовное оружие, созданное, как и я, из частицы древней богини, подобное вам никогда не сотворить. А вот простое ⁇ зачаровать броню или оружие. Возможно, сработает. Это и вправду существенно усилит слабых, уязвимых, смертных. Только сил, времени и маны уйдет на это очень много. Боюсь, всю армию свою вам так усилить не удастся, даже и за сотню лет. «А как быть с накопителями магическими?» – спросил я. Артефакты их создания — сложный процесс, с которым воины вроде меня не знакомы. Когда древняя богиня Эсфея крепнет, можете попросить ее создать ангела мудрости или ангела древних таинств. Возможно, тогда ваши магии смогут получить желаемое. Вдумываясь в каждое мое слово, ответила Зурель. «Могу ли я испытать силу ваших магов?» От ее вопроса мне стало неудобно. «Как бы ей помягче сказать?» «У нас их нет, магов!» На данное заявление женщина развела руками. Без магов, способных перенимать магию из усилителей, она не видела смысла создавать те самые артефакты и предложила нам вместе с ней сосредоточиться на магической броне и оружии. Не нуждаясь во сне, отдыхе, еде, на мои планы немного отвлечься, передохнуть и решить несколько деревенских дел, Зуриэль отозвалась пониманием и чуткостью. Попросив показать мне оружейную и кладовую, где хранилось все барахло, она вместе с подвернувшейся ей подругу Пом отправилась на поиски самого качественного оружия и брони. А я тем временем двинулся к дому мудро. Помимо планов по выселению и переселению всех беременных под назор Хохо -Хо и Белой, а также объяснения по поводу сада и детей, требовалось начать собирать дань на рабов. От свирепого рыка уже давно не приходило вестей. И вполне возможно, скоро этот придурок, нахватав рабов, приведет мне целую араву, поставив тем самым меня в очень неудобное положение. Поговорив с Мудро, я собирался взять у него пару плечистых парней, приквартировать их к выдрам, кроли и с пакетами отправить в озерный за рыбой. Именно этим мороженым продуктом я планировал перекрыть основной долг перед хищниками так как отдавать зелень, тем более мясо с молоком, совершенно не хотелось. Мудро успевший исцелиться, как физически, так и духовно, согласился. Более того, сам лично изъявил желание посетить озерный и поглядеть на такого диковинного, скачущего по воде, стоногого скакуна, коего так красочно в своих историях описывали то-то Дедуля своим решением слегка удивил, И вынудил меня напомнить старому о его возрасте и о том, что он не абы кто, а глава целого рода. С моего беспокойства старик лишь посмеялся, сказав, что хочет, как и его дети, попробовать рыбалку. И вдоволь до тошноты наесться рыбных блюд. Спорить с упертым бараном оказалось бесполезно. С парой любимых женщин, а также скучающим в деревне молодняком, Дед сразу после моего визита принялся паковать вещи, а я, матерясь, отправился к семьям кроли и в конце нашим товарищам-выдрам. В последнее время на плечи их добытчиков лег тяжелый груз. Зима, многие альтернативные корма и их производство недоступна, потому доля рыбы в наших рационах неуклонно росла, и даже теплицы мои не могли как-то существенно на это повлиять. Многие выдры, не понимая, что с приходом весны все изменится, стали зазнаваться, кичиться и требовать к себе особого отношения. А ведь у нас в деревне все равны, и выяснять, кто из населяющих ее видов равнее, я не собираюсь. Один из мужиков выдр, по совместительству являвшийся старшим сыном какой-то в прошлом важной шишки, привезите моему и просьбе, адресованной старшему семьи, Закатил форменную истерику с криками «Сами себя кормите!» И фразами «Почему мы должны за вас и воевать, и работать?» Орал, как резанный, мутил воду, да так, что даже старости и местным за него стало стыдно. Пока Крикун ругался со своей то ли женой, то ли любовницей, старшей из семьи, взяв меня под локоток, увел в другую комнату. Принес извинения, а также пообещал предоставить в помощь своих лучших речных охотников. Лучших я не требовал. В озерном имелась рыба, небольшой запас, который я велел создать при прошлом визите с дозорной группы. Несколько выдер в помощь требовались на всякий случай, если рыбалка мудро не сложится и поселению придется чем-то кормить на хлебников. Узнав, что даже глава семьи Му идет в озерный, Старая выдра стал стыдиться и горевать еще больше. Власть уходила из его рук. Выдры разделялись. Молодежь, привыкшая делать, что хочет и когда хочет, не понимала, зачем они здесь и почему что-то кому-то постоянно должны. Они не хотели работать. Хотели, как раньше, просто ловить рыбу и жить на своих островах. В то же время поколение постарше уже не такое активное и способное в охоте, Очень ценила комфорт, тепло, заботу и то, что вне зависимости от удачного улова на их столе присутствует еда. В общем, старик не знал, что делать со своими детьми, а я не знал, как и чем могу ему помочь. Добившись желаемого выделения группы и получив в плечи обещания и дальше поддерживать меня, я с облегчением и радостью стремлюсь покинуть общежитие «Выдр» у входа из которого меня уже кое-кто ждал».